Глава 3. Кэролины Фарлоу. Я лежала в постели и сверлила взглядом потолок. От событий минувшего дня натурально подташнивало, а мне еще предстоял вечерний разговор с отцом. Было необходимо настроиться и сосредоточиться. Но избавиться от дряных мыслей никак не получалось. Как и от кома в горле, рискующего излиться слезами, Но душе было откровенно паршиво. Какова вообще вероятность того, что Кассандра и ее братец работали заодно? Она опоила какой-то дрянью, он затащил в таверну, чтобы скомпрометировать. Очень возможно. О неприязни между нашими семьями знают все, кто хоть чуточку знаком с аристократией Драконьей империи. если они захотят использовать все произошедшее против меня, вряд ли это останется без внимания общественности. А дальше понесутся сплетни, которые будут все больше обрастать неприглядными подробностями. И фу, даже думать о таком мерзко. Мм, может, стоит рассказать отцу самой? Эту идею отмила бредовостью. Сейчас я могу на корню погасить любые слухи, особенно если приобрету определенную репутацию среди студентов в академии. Многие из них, как и Эстер, Захотят со мной подружиться. Я не так наивно понимаю, что задачу обзавестись знакомствами тут ставят перед каждым первым студентом. Но сколько из них предпочтут знакомство с семьей Коулс, а не с родом Фарлоу? Какими бы подлыми они ни были, их род тоже древний и влиятельный. К тому же, его представители ничуть не менее одарены, чем мы. Прадед Кассандры и Рэймонда Коулза тоже мог обращаться в дракона, и кто знает, может, кто-то из отпрысков унаследовал это умение. Да, если так, мне нужно учиться быстрее. Дедушка тоже мог обращаться, но ни я, ни братья пока не открыли в себе чудо инициации. Бернарду оно теперь вообще закрыто. Интересно, а в моем случае это вообще возможно? Артефакт связи мягко завибрировал. Судорожно глотнув воздух, я взяла себя в руки. Отвечала отцу с холодным спокойствием и вежливой улыбкой, так как учили. "Помни, Кэрри, я жду от тебя высоких показателей, лучших", строго произнес отец. "Докажи мне, что я не просто так согласился на эту затею с академией". Папа не задавал вопросов о минувшем дне лишь говорил напутственную речь, долгую и нудную. От нее настроение совсем упало. "Да, отец", смиренно произнесла я. В этот же миг кристалл связи, проецирующее лицо папы дернулся. Перед глазами вспыхнуло ходящее письмо. В спешке я смахнула его в сторону. Да, отец не мог увидеть отправителей текст, но и мне самой не хотелось бы Реймонд Коулс, демона бы его побрали. Неужели уже придумал, чем именно будет меня шантажировать? «Это кто? Сухо поинтересовался отец. Отправили завтрашнее расписание занятий. Холодно соврала я. Даже глазом не моргнула. Да, я была хорошей девочкой, которой иногда приходилось идти на плохие поступки. Обман родителей теперь в списке моих падений далеко не на первом месте. Свяжусь с тобой к концу недели, сообщил отец и деактивировал свой кристалл. Я рвано выдохнула, сжала кулаки так, что ладони пронзила болью от впечатавшихся ногтей. Секунд через десять решилась прочитать послание, отправленное Рэймондом мотиво Коулзом. Я придумал, что делать с нашей тайной. Пятая подвальная аудитория, полночь. Рей. Он издевается. У меня перехватило дыхание от возмущения. Что он вообще имеет в виду под пятой подвальной аудиторией? Еще и в полночь. Что он хочет потребовать? идти нельзя, это однозначно игнорировать тоже. Активировав артефакт, взяла специальное перо и набросала ответ. Предпочла бы подобный вопрос решить подальше друг от друга. Но почему свидетелем такой отвратительной ситуации стал именно Коулс? Мало того, что свидетелем, так еще и участником. Шумно всхлипнула, отчетливо осознавая, что нервы и сдержанность я потеряла еще утром. Я с трудом удержала слезы, а от Коулза как раз пришел ответ. В твоих интересах быть в полночь в подвальной аудитории номер пять. В моих интересах было бы не ходить на драконий посвят. В моих интересах было бы не проводить ночь с Реймондом Коулзом. Вообще ни с кем не проводить ночь, если уж на то пошло. Но точно не идти на очередной риск. И не переться в подвальные помещения, где меня может ожидать очередная подстава. Если бы я заранее знала, какому роду принадлежит тот самый Рей, то то что? А ничего. Ситуация вряд ли станет хуже, если я схожу на этот ночной обмен шантажом. Мне ведь есть что противопоставить. Тату символом частичной блокировки сил. Я не заставляла Рея так откровенно ее демонстрировать. Интересно, что будет, если я проигнорирую его приглашение. Он воспользуется стенкой сплетен. Эстер говорила, что студенты часто прибегают к такому способу, чтобы анонимно распространить какую-то новость, признаться в симпатии, отомстить бывшей подружке, пожаловаться на преподавателя. Над этим я размышляла, уже одеваясь. Темный костюм, мягкая обувь, волосы заплела в косу. Не хотелось привлекать лишнего внимания, проще слиться с темнотой коридоров. Воспользовавшись общей студенческой картой, выяснила, как добраться до этих клятых подвальных аудиторий. Ближе к полуночи уже пробиралась к нижним этажам, в страхе замирая от каждого шороха. Студенты по всей видимости высыпались перед первым учебным днем. В коридорах я никого не встретила. Даже кастелянша и по совместительству смотрительница за женским общежитием отсыпалась в своей коморке. Не думал, что ты и правда сюда придешь!» услышала я мужской голос, когда переступила порог пятой аудитории и плотно закрыла за собой дверь. Доброй ночи. Давай без реверансов, огрызнулась я. Настроение опустилось на уровень мраморных плит. Я думала, ниже не бывает, но как же ошибалась. Один взгляд на Рэймонда Коулса, и эмоции пробили дно. Что ты хочешь? Деловито уточнила я, делая два шага навстречу парню. Над его правым плечом повис огонек, освещающий темную аудиторию тусклым, но теплым светом. Рэймонд опирался на одну из парт, Самодовольно сложив руки на груди. В этот раз одетый, даже рубашка застегнута почти на все пуговицы. Тогда возле библиотеки у меня не было ни сил, ни желания его рассматривать. Зато я могла сделать это теперь. Короткий, даже мимолетный взгляд на одного из этих коллзов будет напоминать о моем грехопадении. Как я могла вляпаться в это? Ай-ай-ай-я, Элина, неужели в семье тебя не учили этикету? Сперва следует поздороваться, после справиться о делах. Судя по сегодняшнему пробуждению, этикет у меня в семье вообще не учили, и не только этикету. Задача не вестись на провокации тоже провалена. Даже в таверне мне удалось получше удержать себя в руках. Я манерно поклонилась, даже не скрывая раздражения. Здравствуйте, лорд Коулс. Как вы находите сегодняшний вечер? О, прекрасный вечер, леди Фарлоу. «В не менее прекрасной компании. В тон ответил Реймонд, отстраняясь от парты. В таком случае, может быть, мы перейдем к делу? С холодной извительностью поинтересовалась я. Так быстро, без всяких прелюдий, откровенно насмехаясь, промурчал он и сделал шаг вперед. Клянусь, я почти заставила себя прирасти к полу, чтобы испуганно не шарахнуться в сторону, а все потому, что заранее приметила этот цепкий и оценивающий взгляд парня. Он меня проверял: "Тут к прорицательнице не ходи. Было бы многим проще, если бы Ротколлс был нищим" откупилась бы и дело с концом. Боги. Даже звучит абсурдно. Заплатила бы мужчине за то, что он провел со мной ночь и при этом помалкивал в тряпочку. Ты что, и правда ничего не помнишь? Вдруг поинтересовался Рэймонд, нахмурившись. Вот вообще, вообще ничего. Абсолютно, сухо ответила я. И как я уже сказала, Ничего помнить не хочешь, закончил он, вновь усмехнулся. А зря, впрочем, это твой выбор. Вот почему нельзя просто озвучить свои требования и не ходить вокруг да около со всеми этими пафосными изречениями. Да даже если хочешь заявить, что не собираешься торговаться, почему бы об этом напрямую не сказать? и тем самым не выяснить, каким станет ответный ход противника. Да, в Реймонди Колузе, что с утра, что сейчас, я видела лишь противника. Меня никогда не привлекали молодые люди, способные воспользоваться слабостью девушки. Один тот факт, что наутро у меня отшибла память, говорил о том, что накануне я была, мягко говоря, невменяемая. Овладеть девушкой в подобном состоянии величайшая подлость. Если бы я была не фарлоу, не такой, кому действительно нужно заботиться о репутации и чести, Я бы развязала настоящую и громогласную войну, но мне оставалось лишь молча выжидать, что затребует этот рей. Что с тобой вчера произошло? поинтересовался он. Ты была пьяна? Я не пью, возмущенно ответила я и прикусила язык. Стоило, наверное, сказать, что перебрала, было бы куда проще. Но в то же время я никак не могла избавиться от образа рыжеволосой девушки и случайного совпадения в цвете волос с Кассандрой, его сестрой. Улика весьма косвенная и, может быть, и надуманная, но это вовсе не значит, что я не стану осторожно разбираться. Запрещенные вещества? Новый вопрос. Я лишь глаза закатила, резко прервала его вопросы. Реймонд. Назови свою цену. Отец всегда учил, что покупается все. И в полночь в подвальной аудитории номер пять я мечтала узнать лишь одно: стоимость молчания наследника рода Коулс. Все фарлоу на одно лицо. язвительно выдал Реймонд, что он имеет в виду. Хорошо. До конца года будешь выполнять все мои домашние задания по нашим общим предметам. И все?» — Не сдержавшись, возмутилась я. Чувствую разочарование в твоём голосе. Ухмыльнулся Реймонд, делая несколько медленных шагов навстречу. Ты ожидала чего-то другого, Фарлоу? С этой фразой он пальцами коснулся выпавшей из косы пряди и чуть потянул на себя. Я и с места не сдвинулась, не ведясь на эту провокацию, довольная того, что при Рэймонде мне контролировать свои эмоции куда сложнее. Ты мог попросить почти обо всем, а выбрал домашнее задание. Какая поразительная недальновидность, Коулс, продирая его же интонацию, ответила я. Легко ударила по замёршей в непозволительной близости руке парня. Чем вызвала его очередную улыбку? Бесит. Он действительно издевается. Поразительная недальновидность Лина. Это откровенно насмехаться над моим желанием. Я ведь могу бесконечно обращаться к шантажу вместо того, чтобы проявить чудеса джентльменства. Не переживай, джентльменство я от тебя не ждала с самого начала, фыркнула. Что до шантажа то рекомендую подумать несколько раз. Ты верно заметил, я все таки Фарлоу. Он что, серьезно просила лишь о выполнении домашнего задания? Экая чепуха. Да, придется тратить чуть больше времени, но это ни разу не катастрофично. Вот только в дары небес и великодушие Реймонда я не верила, ждала подставы. А потому и обратилась к легкой угрозе в голосе. Просто то, что увидела его татуировку, блокирующую часть сил, благоразумно промолчало. К этому козырю стоило прибегать в случае, если у Коулза и правда хватит мозгов на то, чтобы затребовать что-то кроме домашнего задания. А так я не стану отвечать подлостью на подлость. Да, расплачиваться за свою невнимательность именно мне. И цена в домашнее задание более чем уместна. Это будет всякий раз мне напоминать о моей несусветной глупости. Но говорить про татуировку, ее никогда не ставят просто так. А значит, Рэймонд совершил что-то непростительное по мнению своей семьи. Даже Бернарда предпочли изгнать, но не ставить такое клеймо. Рэймонд Коулс. Идиот. Хотел же по-человечески позвать в самое тихое крыло академии, поговорить по душам, предупредить о возможных кознях сестры, а вышло все через задницу. Это же надо было додуматься, ляпнуть про домашнее задание. Это и впрямь прозвучало глупо. Вполне понимаю искреннее недоумение Кэролины. А ведь мог сыграть в рыцаря на белом коне, смиренно отказавшись от награды за молчание момент упущен. И теперь мне оставалось только идти за девчонкой по пятам в тусклом коридоре. Ты долго будешь мне в спину дышать, буркнула она раздраженно. Вообще-то нам по пути, ответил я. Интересно, на кого она больше злится, на себя или на меня? Что у нее вообще в голове, если и правда думает? От мысли отвлек едва различимый шум вдали. Если бы не почувствовал магический огонь, даже не обратил бы на него внимания. Кто-то — спешно шепнул я и попытался взять Кэролину за руку, чтобы утянуть в темную нишу. Ладонь она горделиво вырвала, фыркнула и вполголоса ругнулась. Бросила короткий взгляд в глубь коридора, поджала губы. Все это произошло буквально за пару мгновений. И после толкнула меня к выемке в стене, одновременно вплетая чары. "Сиди тихо, избавлюсь от свидетелей сниму чары!» Полголоса произнесла она. "Нас не должны видеть вместе". Мне ничего не стоило вырваться из холодного захвата магии, придумать какой-то иной план, но я залюбовался решительностью и стремлением отделаться от проблемы. И главное как! Потрясающе! К тому же никакого вреда эти чары не приносили. Это я знал наверняка. Лина почти впечатала меня в стену, создавая своей ледяной магией ее точный дубль. Мое тело одеревенило, чтобы я не смог сбить вектора, но я при этом совершенно не ощущал холода. Мощная магия, очень мощная. Вот только я думал, что иллюзиями в совершенстве владеют лишь маги света. А нет. Эта ледяная принцесса с легкостью справилась с поставленной задачей. Затащила меня в настоящую холодную ловушку. Я мог бы попытаться избавиться от нее, растопить чары, но зачем? Она права. Никто не должен видеть нас вместе. По крайней мере, пока. Почему студентка разгуливает в такое время в учебном корпусе? Рявкнула с той стороны коридора. Демоны Огненная мастер Харрис, суровейшая женщина. Я был наслышан о ней от Кассандры. По совместительству ещё и декан моего факультета, а ее тяжелом характере слагали легенды. Начни она искать ледяные чары, с легкостью бы их обнаружила. Дело дрянь. "Здравствуйте, мастер Харрис, — почтительно поздоровалась Селина, извлекая из кармана карту. Прошу прощения, если вдруг это влекло вас от работы. Просто мне не спалось, и я решила изучить, где находятся аудитории, в которых состоятся наши завтрашние занятия, чтобы не плутать. С натяжкой, но неплохое оправдание. Я бы не поверил, но наверняка бы проникся. В пол первого?» — с явной насмешкой уточнила мастер. Нервы, с привычной холодностью ответила Лина. И даже не опуская взгляда на карту, продолжила. У нас как раз завтра с вами общая лекция по стихам в седьмой подвальной аудитории. Браво, быстро сориентировалась. Только подумать. Кэролина Фарлоу страдает от лишней нервозности. Декан чему-то усмехнулась. Впрочем, это многое объясняет. За секунду до этого она глянула на стену, в которую я оказался почти впечатан, и, клянусь, на долгое мгновение задержалась на мне взглядом. Но вместо того, чтобы устроить нам двоим форменный разнос, развернулась на каблуках и последовала вглубь коридора, из которого пришла, со словами: "Не задерживайтесь допоздна, Фарлоу. Как вы можете помнить, я терпеть не могу, когда опаздывают". Доброй ночи, мастер Харрис!» — тихо произнесла Каролина. Выждала несколько минут, всматриваясь в темноту. Если бы мог, я бы сразу сказал, что мастер ушла. Ее огонь больше не ощущался. Но вместо этого мне оставалось лишь ждать. У меня от тебя одни проблемы, прошипела Каролина, распутывая свои же чары. Боги, ну почему именно она? Она ведь наверняка тебя заметила, не могла не заметить. Тоже обратила внимание на взгляд. Как раз не знал, стоит ли об этом сообщать, но не стала говорить об этом напрямую. Разве это плохо? Если сразу не сказала, то и потом не скажет. Мастер Харрис, одна из старинных знакомых моего отца, раздраженно произнесла Кэролина. И правда думаешь, что она станет умалчивать? Да. Бросил сочувствующий взгляд на Кэролину. Рожда в но даже отец признавал, что вроде Фарлоу очень жесткое воспитание. Я слышал, что одного из двоих братьев Лины вообще изгнали из рода за какую-то ерунду.